Глава одиннадцатая. Ивлев толкнул железную калитку и, войдя во двор, остановился. Так вдруг сильно-сильно заколотилось сердце. Живы ли? Все ли дома? Время-то какое! Никто не гарантирован теперь от ужасов разбоя. Вот только что в редакции рассказали, что какие-то неизвестные ранним вечером Взобрались по веревке на балкон второго этажа и зверски убили генерала прожевальского жившего в соседнем кирпичном доме, на углу штабной и посполитакинской. Кружевные светлые занавески, как всегда, висели в полукруглых окнах. Прежний, с детских лет знакомый вид дома с белыми столбами-колоннами, украшавшими открытую веранду, слепными гипсовыми орнаментами, обрамляющими карнизы крыши, вызвал в памяти картины той мирной жизни, которой здесь когда-то жили, и Ивлев твердо зашагал по прямой центральной дорожке к парадному крыльцу. Вздрагивающий от волнения рукой он нажал на черную пуговку электрического звонка и тотчас же увидел за толстым бемским стеклом, незнакомую молодую полногрудую женщину в ярко-малиновой кофте. Это была, очевидно, новая горничная, и Ивлев приветливо закивал ей головой. — Я Алексей, сын Ивлевых, откройте. — Проходите, пожалуйста. Горничная распахнула двери. Из полуосвещенного коридора в лицо ударила самоварным чадом, и этот чад испугал Ивлева, Никогда в родном доме этого не было. — Где папа? — спросил он. — Вот, пожалуйста. Горничная отворила дверь в гостиную, и Ивлев увидел отца сидящим в кресле-качалке с развернутой в руках газетой. — Папа! Отец мгновенно отбросил в сторону газету и вскочил с кресла. — Алеша! Они, будто ослепленные радостью встреч, изумленно вглядывались друг в друга. Потом Сергей Сергеевич, заключив сына в объятия, неистово ликующим голосом закричал «Лена! Инна! Скорей сюда!» Елена Николаевна и Инна вбежали в гостиную и повисли на Ивлеве. «Алеша! Алексей!» Ивлев торопливо целовал мать и сестру в губы, в лоб, в щеки. Наконец Инна обратила внимание на матросскую бескозырку, и бушлат восторженно всплеснула руками. «Матрос! Моряк! И, наверное, как все матросы, большевик! Весь пропах солдатской махоркой!» «Ну-ка, милая Евросинья Никифоровна, все, что есть в печи, на стол мечи!» обратился к горничной Сергей Сергеевич. — А я разорю свой винный погребок. Там у меня еще рислинг из удельного ведомства князя Голицына. — Раздевайся, Леша, — сказала Елена Николаевна, смахнув слезы радости со своих больших темных глаз. — Нет, мама. Ивлев осторожно отстранил ее от себя. — Позволь все с себя сбросить где-нибудь в сарае и бушлат, и тельняшка кишмя кишат солдатской вошью. Через полчаса, вымывшийся в ванной, переодевшийся в чистое белье, надев бархатную блузу, Ивлев сидел за столом, уставленным домашними пирогами, пирожками и высокими бутылками рислинга. Мне право все еще с трудом вериться, что я дома, с вами, и вы все живы-здоровы, — говорил он в России все перевернуто, разворошено. Екатеринодар — единственный город в стране, который еще в наших руках. Если мы не отстоим его, конец всему. Здесь должны собраться все наши силы. Выпьем за Екатеринодар. После второго бокала Ивлев начал с пятого на десятое рассказывать о своих злоключениях. Рассказывал, не очень заботясь о хронологии событий. — А где же лошадь? — спросила Инна. Завел во двор, по-видимому, весьма зажиточного кущевского казака, расседлал и пустил к стогу сена. А сам потащился на станцию. Жутко было оставаться в станице. Мог попасть в руки большевиков. — Так ты, значит, не большевик? — несколько разочарованно протянула Инна. А я-то отстала от гимназических подруг. Ну и хорошо, — перебила ее Елена Николаевна. А то, может быть, была бы там, где Миля Морецкая. Какие страшные были похороны! Это же происходило и в Новочеркасске, и в Ростове, — мрачно бросил Алексей. Но ничего, придет в Екатеринодар Корнилов, и к нам потянутся офицеры, казаки — Завтра в газете появится мой материал о победном шествии корниловцев. Редактор обещал набрать жирным шрифтом. — А я, Алексей, — сказал Сергей Сергеевич, — мало верю в успех борьбы с большевизмом. — Погоди, папа! — горячо возразил Алексей возбужденное вино. — Екатеринодар с приходом Корнилова станет центром возрождения России. Если Петроград породил Красный Октябрь, То Екатеринодар станет колыбелью Белого Марта. Первый месяц кубанской весны положит начало конца большевизма. «Твоими бы устами да мед пить!» — вздохнул Сергей Сергеевич. «А только члены Кубанской Рады, люди, как будто образованные и речистые, на станичных сходках неизменно терпят фиаско, возвращаются в Екатеринодар без казачьих пополнений» и теперь вынуждены посылать на убой гимназистов». «Ну, однако, не будем отчаиваться», — сказал Алексей. «Судьбу этой войны определит сильный и разумный вождь, а он у нас есть. И даже генерал Марков видит в нем человека, способного стать великим. Ах, как бы только Лавр Георгиевич вовремя выдвинул лозунги, зажигающие русские сердца». «Боюсь», — Время и обстоятельства не позволят сделаться Корнилову великим. Тихо, раздумчиво сказал Сергей Сергеевич. Нет, запротестовал Алексей, нет, мы с ним пробьемся сквозь огонь и воду. Он военачальник непреклонной воли, он не отступится от священной миссии спасения отчизны, и мы вслед за ним устремим к этой высокой цели все силы души. Елена Николаевна недослушала горячей тирады сына и, поняв, что он снова скоро уйдет из дому, с нескрываемым огорчением протянула. — А я-то полагала, что ты, Леша, наконец станешь за Мольберт. Сколько же времени можно не расставаться с револьвером? — Когда, говорят, пушки, музы молчат, — заметил Сергей Сергеевич. И лицо его потускнело. В больших серых глазах появился тот же скорбный блеск, что и у Елены Николаевны. Елена Николаевна поднесла платок к глазам. Ну, сколько же времени можно воевать? Одних в шей миллион притащил. Пришлось всю твою одежду кинуть в печь. Для этого ли академию кончал? Ты же художник, и офицером никогда не собирался быть. — Да, мама, я не кадровый офицер и вовсе не вояка, — подтвердил Алексей, — но Россия в несчастье. — Ладно, друзья, — вдруг воскликнул Сергей Сергеевич, — давайте не хныкать. Предлагаю по случаю возвращения Алексея закатить завтра или послезавтра добрую пирушку с танцами, ужином. — Браво, браво, я за это! — Инна захлопала в ладоши. Ты, Леша, пригласи Колю однойка, Ваню Шемякина. Он здесь пишет какую-то грандиозную картину и никому не показывает. Пригласи того юнкера, который тебя довез. А я Машу Разумовскую, Аллу Синицыну и Глашу Первоцвет. Правда, Глаша сейчас почти совсем большевичка, даже была с отцом в ссылке. Но в Екатеринодаре нет более красивой девушки, чем Глашу Первоцвет. «Да, — согласился Сергей Сергеевич, — она изумительно хороша. Вся какая-то солнечная, легкая, праздничная. Прямо так и веет от нее душевным и телесным здоровьем и бесконечной жизненностью. И, главное, умница, начитанно, ну, придет, увидишь. Вообще, повеселимся на славу, а там что Бог даст? «Слышишь, Лена?» — обратился он к Елене Николаевне. «Я думаю, ты и не против пирушки?» — Уж сколько времени у нас в доме не было веселья! — Я с удовольствием помузицирую, — Елена Николаевна повеселела. — Только бы собрались все. Теперь не знаешь, что будет завтра. Алексей почувствовал усталость и прилег на диван. Сергей Сергеевич присел у его ног. — Отпразднуем твой приезд, а там смотри. Ты хоть немного поработал бы все твои фронтовые альбомы с набросками храним, как зеницу ока. Художник должен иметь определенные симпатии и антипатии к разным категориям жизненных явлений, чтобы в произведениях выражать дух истории. Ивлев сунул руку под голову. Мне сейчас отвратительно все, что сопряжено с войной. И знаешь, что хочется писать всего больше? Это после четырех лет нечеловеческой бойни. Пейзажи. То скромное, сокровенное, что таится в русской природе и, в частности, в нашей кубанской, непоказной, но полной особой прелести. Истосковался я по всему мирному. Он приподнялся, опершись на локоть. Что может быть лучше, чем иметь дар проникновенно, с любовью передавать самые неуловимые впечатления от природы, родных мест с детства тебе, милых и дорогих. Прежде жалели Исаака Левитана, находя его жизнь трагической, а я многое отдал бы, чтобы сейчас пожить хотя бы немного его жизнью. И что такое левитановские припадки, хандры, тоски в сравнении с горечью нашего сегодня? Мы пасынки истории, чудовищное бедствие свалилось на нас. Теперь, чтобы отстоять хоть немного места под солнцем, мы должны судорожно сражаться. До лирики летут!» Алексей безнадежно махнул рукой и снова лег. «А твой друг Шемякин пишет, — сказал Сергей Сергеевич. «А для кого пишет?» Алексей вскинул голову. «Для тех, кто растаскивает музей, сжигает библиотеки. Когда я ехал из Москвы...» то собственными глазами видел, как полыхала Тургеневская усадьба. Ее жгли в Спасском Лутовинове те самые милые хори Калиныч, за которых великий русский писатель так гуманно ратовал. Сейчас для нашего невежественного мужика что генерал Корнилов, что Тургенев, один черт, барин, ставь и того, и другого к стенке, круши все ихнее. Говорят, есть идейные коммунисты. Но если они и есть, то их всегда жалкая горстка, а разбушевавшиеся стихии — необозримый океан. Где же этой горстке справиться с хаосом? Только интеллигенция — единственная сила, способная сделать что-то реальное. И поэтому она обязана среди хаоса сохранить чувство незыблемого равновесия. Каждый из нас должен помнить, что трус имеет под собой лишь столько почвы, сколько занимает его ступня. Если вся русская интеллигенция не объединится под единым знаменем, Россия вместе с ее именем будет начисто перечеркнута. Только при условии полного единения мы на своих плечах вынесем великую миссию спасения России. Алексея точно прорвало. Он уже не мог сдерживаться. Все, что накопилось в нем, и тоска, и острая горечь, и страх перед грядущим, все разом рвалось теперь наружу. Порой он задыхался, спотыкался на словах, которых не доставало, хватался за грудь и умолкал, Потом снова говорил пылко и безудержно. Алексей перебил его Сергей Сергеевич. Нельзя же так неистовствовать. Пожалей сердце. Возьми, пожалуйста, стакан рислинга. Дрожащей рукой Алексей схватил стакан, залпом выпил. И только тогда в нем будто оборвалось что-то. Он сразу сник, обессилел и устало закрыл глаза странное дело если прошлой ночью валяясь на грязном полу заплеванного темного вагона он спал без сновидений то теперь на широком диване укрытый мягким одеялом вздрагивал и метался он видел коричневый гроб у ростовского бульвара и почему то не старика в нем а императрицу екатерину снятую с пьедестала памятника одетую в гимнастерку лавра георгиевича корнилова но без погон Порою, и лицо ее становилось покорниловски калмыковатым. Ивлев силился избавиться от нелепого видения и никак не мог ни встать, ни раскрыть глаза. Только глубокой ночью проснулся от блеска ущербного месяца, который из-под оконной занавески глядел прямо в лицо. Осколок месяца был таким же холодным и далеким, каким вчера в эту пору он торчал в небе меж станциями Тимошевской и Медведовской. Стало жутко. Алексей быстро поднялся, набросил на плечи халат и, осторожно ступая на носки, пошел в мастерскую. Там, не зажигая света, остановился посреди комнаты. Давно, давно он не видел своих работ. Сколько времени не дышал запахом масляных красок! А вдруг это и этюды на стенах, и кружевные занавески на окнах родительского дома — только мираж? Сейчас есть, а через мгновение исчезнет? Неспроста месяц блестит по-вчерашнему холодно. В мире ничего не изменилось к лучшему, и он, Алексей Ивлев, может опять оказаться в степи, Шагающим по шпалам в неизвестность.